Глава 20 Битва, что богам одним под силу. Жгучий взор взывал к отплате, к битве, что богам одним под силу. Тут, насупротив, поднялся вилиал. Он кротким был и человечным внешне. И за всех прекраснейшим, которых небеса утратили, и с виду сотворен для высшей славы и достойных дел. Джон Мильтон. Потерянный рай. «Верёвка пока не натягивается», — нервно произнес Мэтью. Корделии казалось, что с момента исчезновения Джеймса прошла целая вечность. Мэтью так сильно побледнел и изменился в лице, что ей было страшно за него. Может быть, Расставание с другом, ушедшим в серое царство принца Ада, действительно высасывало из него жизненную энергию. Корделия подошла к демоническому порталу и напрягла зрение в надежде разглядеть где-нибудь за стеклом Джеймса, но увидела лишь бесплодную землю и мертвые черные деревья. Над горизонтом поднималась алая луна. «А вдруг с ним что-то случилось?» — продолжал Мэтью. Ты же сам велел Джеймсу в случае опасности трижды дернуть за канат, успокаивала его Корделия. Он знает, что делать. Едва различимые следы, оставленные Джеймсом на кладбищенской траве, резко обрывались у черного порога. Девушка протянула руку, попробовала просунуть ее в пространство подаркой. В голове промелькнула смутная мысль. А вдруг в прозрачной непроницаемой стене имеется слабое место? Но нет, никакого слабого места не нашлось. Магическая стена была прочной, как гранит, хотя сквозь стекло Корделия могла разглядеть пейзажи нового мира до мельчайших подробностей. Она с досадой смотрела на песчинки, которые ветер гонял туда-сюда. До серой пустыни было рукой подать. Раздался хлопок. Веревка натянулась, и Мэтью хрипло вскрикнул. Карделия вздрогнула от неожиданности. Канат дернулся так резко, что Мэтью потерял равновесие. Растянулся на траве во весь рост, и сейчас его тащило к арке. Мэтью пытался хвататься за землю, за траву. Одежда его цеплялась за корни, торчавшие из земли. Однако все было бесполезно. Он с силой врезался в стеклянную стену, но, к счастью, в следующий момент веревка обвисла и он со стоном отполз в сторону. Корделия подбежала, держа наготове картану. Волосы Мэтью слиплись от крови. Он разбил голову о стену. Корделия упала на колени рядом с ним, взялась за веревку, подняла меч. — Нет, — задыхаясь, пробормотал Мэтью. — А как же Джеймс? Он не хотел обрубать веревку, связывающую их с Джеймсом. С другой стороны, Корделия понимала, Если Мэтью еще пару раз ударится о прозрачный барьер между мирами, то может получить смертельную рану. Пусть самому Мэтью это было безразлично, зато не было безразлично ей. Она решительно поднесла лезвие меча к веревке, который Мэтью обвязал себя, и перерезала ее. Он перевернулся на спину, с трудом сел, а в это время Корделия схватилась за конец веревки, обмотала ее вокруг запястья, Цепилась в нее изо всех сил. «Корделия!» Мэтью потянулся к ней. Веревка снова натянулась. Корделию со страшной силой дернула в сторону, и она едва не напоролась на собственный меч. Она вскрикнула, чувствуя, что ее тянут в сторону арки. Туда, внутрь. Невидимый барьер приближался, и воздух в проеме начал мерцать. Она уперлась в землю ногами и ухитрилась в последний момент поднять картану. Карделия вспомнила, как меч легко вошел в гранитный парапет Тауэрского моста. В ушах ее прозвучал голос Элиаса. Лезвие картаны может разрубить любой материал, все что угодно. На сей раз воспоминание об отце причинило ей боль. Она крепче стиснула меч в руке и, не обращая внимания на отчаянный вопль Мэтью, сделала выпад, словно собиралась разрезать бумажный экран. Раздался звон, как будто разбилось что-то хрупкое, и картана пронзила барьер, отделявший реальный мир от серого царства. Корделя ахнула от неожиданности. Навстречу ей летели крупные острые осколки, похожие на куски зеркала, и в каждом из этих зеркал отражалась какая-нибудь сцена. Она увидела морской берег и черные волны, освещенные желтой луной, подземную пещеру, крепость на холме, демона, протянувшего когтистые лапы к сторожевой башне. Осколки пронеслись мимо и исчезли. За веревку больше никто не тянул, но кисть и запястье корделии пронзила острая жгучая боль. Она постаралась отдышаться и огляделась. Оказалось, что Корделия все таки попала в царство теней. По чужому небу плыли низкие серые облака, плотные, тяжелые, как гранитные глыбы. Во все стороны, сколько видел глаз, тянулись вереницы дюны странного серого вещества, похожего на пепел. Из склонов пепельных холмов торчали побелевшие скелеты неизвестных животных. «Маргаритка!» — услышала она знакомый голос. Корделия выронила веревку и с трудом приподнялась. Рядом с ней на песке сидел Джеймс. На его белом лице сверкали огромные глаза, обведенные багрово-синими тенями. На щеках виднелись какие-то пятна. Не то грязь, не то кровь. «Как ты сюда попала?» — прошептал он. «Это невозможно». «Это картана. Меч. Он прорубил стену подаркой». «Маргаритка». Едва слышно произнес Джеймс, обнял ее, привлёк к себе. Она от неожиданности выронила картану. И очень хорошо, потому что иначе меч проткнул бы ее, его или их обоих. Щека его прижалась к ее щеке, и она почувствовала, как гулко часто бьется его сердце. «Я думаю, что никогда больше не увижу тебя», — пробормотал он. «Маргаритка, ангел мой!» Кордели обняла возлюбленного за шею, шепча его имя, зарылась лицом в его шелковистые волосы. Скорее всего, они сжимали друг друга в объятиях всего лишь несколько мгновений, но ей показалось, что время остановилось. С другой стороны, это было так мало. Внезапно, где-то в отдалении прогремел гром. Джеймс резко отстранился и вскочил на ноги, увлекая за собой Корделию. «Возвращайся обратно, Маргаритка!» — произнёс он, пристально глядя ей в глаза. «Ты должна найти способ вернуться, уходя отсюда немедленно!» Звук, подобный грому, раздался снова, уже ближе. «Джеймс, нет, я тебя не брошу!» Джеймс с досадой застонал, выпустил ее руку, поднял с песка картану, вложил ей в ладонь, и ее пальцы механически сомкнулись вокруг Эфеса. Теперь я знаю, что нужно вилиалу. Поверь, ты ничем не можешь мне помочь». Корделия воинственно сжала рукоять меча. «Я уйду только в том случае, если ты пойдешь со мной», — упрямо произнесла она. Странный звук повторился. Теперь было понятно, что это не гроза, а скорее начинающееся землетрясение. Земля под ногами содрогнулась. «Я не могу уйти», — ответил он. Над пустыней пронесся порыв ветра, и прядь вьющихся черных волос упала Джеймсу на лоб. «Я должен его уничтожить. Это единственный путь покончить с кошмаром и спасти жизни ни в чем не повинным людям!» Он смолк, осторожно прикоснулся к ее лицу. «Уходи, Маргаритка, дорогая моя, передай Мэтью». Тишину разрезал дикий рев, и земля у них под ногами снова задрожала. А в следующий миг дюны взорвались. Тучи песка затмили звезды. Пустыня разверзлась, и из образовавшейся черной пропасти с оглушительным звериным воем выкарабкалось нечто. Корделия подняла руку, чтобы защитить глаза от песка, набившегося под одежду, волосы. Когда она выпрямилась, взгляду ее предстало жуткое зрелище. Там, где только что тянулась серая пустыня, стоял демон Мандихор. Однако на сей раз он был в три раза крупнее, чем тогда, на Тауэрском мосту. Он возвышался над нею и Джеймсом, подобно горе, и фигура его заслоняла полнеба. Особняк консула на Гровнерсквер был выстроен в георгианском стиле отштукатуренные белые стены, фасад с пилястрами, вызывавший в памяти древнеримские портики. Это был большой дом. Перед окнами четвертого этажа покачивались верхушки деревьев. Но для Томаса это был всего лишь дом, где он с раннего детства играл с друзьями. Громадный особняк давно уже не пугал, не удивлял его, не производил на него особенного впечатления. По крайней мере, так Томас считал раньше. Но в этот вечер, когда он, выйдя из кареты, поднимался по широким ступеням на парадное крыльцо, сердце его сжималось от беспокойства. Они с Люси нарушили едва ли не все запреты кодекса, после чего он приехал не куда-нибудь, а в дом консула. Должно быть, он лишился рассудка. Томас подумал о Джеймсе, Люси и Мэтью. А Карделии, любой из них на его месте без малейших колебаний и страха вошел бы в этот дом, чтобы сделать то, что нужно было сделать для спасения друга. Он напомнил себе о том, что Кристофер сейчас умирает в безмолвном городе, умирает в мучениях, один, без родных и друзей, в унылой больничной палате. Смертельная болезнь, от которой нет лекарства, медленно убивает Кристофера кузена Томаса, одного из самых дорогих его сердцу людей. Томас взбежал по ступеням и взялся за дверной молоток. «Чарльз!» — крикнул он. «Чарльз, это Томас Лайтвуд, открой мне!» Дверь отворилась немедленно, как будто хозяин ждал в вестибюле. На нем был новый, безукоризненно отглаженный черный костюм, рыжие волосы были тщательно причесаны. Томас испытал странную смесь тоски, печали и гнева, как это часто бывало с ним в последнее время в присутствии Чарльза. Когда-то этот человек был для него всего лишь занудным старшим братом Мэтью. Томас почти не обращал на него внимания. Но теперь, когда Томас видел, как смотрит на Чарльза Алистер, он испытывал неопределённое, но болезненное чувство. Если ты и насчёт Кристофера, мне известно не больше тебя». Досадливо поморщившись, заговорил Чарльз. «Он в безмолвном городе. Насколько я понимаю, Мэть уехал в институт к Джеймсу. Наверное, тебе следует сделать то же самое». И он собрался закрыться изнутри. Томас, недолго думая, просунул могучее плечо в пространство между дверью и косяком. «Я уже знаю, что с Кристофером», — сказал он. Мне нужно в подвал, в лабораторию, поскольку Кристофер Болин, я должен продолжить его работу. «Не говори глупости», — воскликнул Чарльз. «Люди гибнут, а у тебя на уме детские развлечения?» «Чарльз!» В вестибюле появился Алистер. Он был без пиджака, в брюках и рубашке с закатанными рукавами, открывавшими мускулистые руки. На лице его даже сейчас, когда на него никто не смотрел, Застыла обычная надменная гримаса. Впусти Томаса. Чарльз поднял глаза к потолку с видом человека, измученного причудами окружающих, но отступил в сторону. Томас шагнул в дом, при этом почему-то зацепился за порог и едва не упал. Зачем ты пришел? спросил Алистер, нахмурив темные брови. Томас в нескольких словах объяснил идею Кристофера насчет противоядия, естественно, не упоминая тайные посещения оранжерей. «Мне ненадолго нужна лаборатория. Я хочу попытаться получить это вещество», — закончил он. «Алистер, Томас, послушай меня», — перебил его Чарльз. «Я понимаю, что у тебя самые благие намерения, но сейчас не время для нелепых экспериментов. Мне необходимо присутствовать на собрании Анклава, поэтому я не могу остаться. А кроме меня некому следить за тем, чтобы ты не поджег и не взорвал дом». Томас подумал о Кристофере, о застенчивом, но умном Кристофере, о годах упорного труда и ученых занятий. Даже Генри уважал его. Он был таким талантливым, а лондонское общество почему-то до сих пор относилось к нему с пренебрежением. Томас с решительным видом прижал к груди ящичек, в котором был спрятан корень Молли. «Моя сестра и мой кузен пострадали от этой штуки, от этого демонического яда». Заговорил он. «Моя сестра умерла. Кристофер умирает. Неужели ты думаешь, что я пришел сюда развлекаться? Почему ты называешь наши эксперименты нелепыми? Создание противоядия — это единственный способ спасти тех, кто сейчас лежит в лазарете». Анклав начал Чарльз, застегивая пиджак. «Даже если Анклав найдет и убьет Мандихора, это уже не поможет больным». Взволнованно воскликнул Томас. «Это не поможет Ириадни». На лице Чарльза отразилось раздражение, и на миг Томасу показалось, что он сейчас услышит резкий ответ, что этому человеку нет никакого дела до Ариадны. Он перехватил мрачный взгляд Алистера. Неужели ему пришла в голову точно такая же мысль? Томас откашлялся. «Мне как-то сказали, что нужно позволять человеку делать то, что он умеет делать, лучше всего. А Кристофер знал, что делал. Я в него верю». Его противоядие подействует». Он перехватил недоуменный взгляд Чарльза, но ему было все равно. Эти слова предназначались для другого. Томас в упор смотрел на Алистера, который как раз в этот момент надевал пиджак. Алистер спокойно поднял голову и, не глядя на Томаса, небрежно произнес: «Чарльз, пусти его в лабораторию, я останусь и позабочусь о том, чтобы он не спалил дом». Чарльз был потрясён до глубины души. «Ты останешься ради этого?» «Мне кажется, так будет лучше всего. Ты же знаешь, что меня мало интересует очередное собрание Анклава». «Знаю», — неохотно ответил Чарльз. «Ну что ж, хорошо. Приезжай, когда сможешь». Он потянулся к Алистеру, видимо, по привычке, но сразу же опомнился и убрал руку. Они обменялись смущенными взглядами, и у Томаса болезненно сжалось сердце. Чарльз начал спускаться по ступеням крыльца, но на середине лестницы обернулся и сердито посмотрел на Томаса. Чтобы все было цело, буркнул он, затем отвернулся и поспешно ушел. Надо быстрее идти в лабораторию, начал Томас и направился к лестнице, ведущей в подвал. Подожди, оборвал его Алистер. Томас замер в изумлении. Глаза Алистера сверкнули, как две черные льдинки. Мне плевать на лабораторию. Продолжал он. Я хочу знать, где моя сестра и что, черт побери, происходит. Куда она подевалась? Она уехала на Ахайгейтское кладбище, ответил Томас. Там вход в безмолвный город. Дьявол, выругался Алистер. Зачем? Нет, знаешь, не надо говорить зачем. Это только разозлит меня еще сильнее. Мне очень жаль, пробормотал Томас. Не потому, что она отправилась в безмолвный город если ему угрожает опасность а это маловероятно карделия сумеет за себя постоять мне тоскливо из-за всего этого ужаса который сейчас происходит никто из нас не виноват в этом но мне просто мне жаль взгляд алиста расмягчился и на миг Томас перенесся в прошлое в париж снова они беззаботно гуляли по улицам сунув руки в карманы увлеченно говорили о книгах искусстве путешествиях Словно на всем белом свете не существовало никого, кроме них двоих. «Мне тоже очень жаль», — ответил Алистер. «Я понимаю, что смерть сестры — это большое горе. Я очень тебе сочувствую, просто у меня до сих пор не было возможности сказать тебе об этом». У Томаса перехватило дыхание. «Спасибо». «Ты действительно думаешь, что это противоядие подействует?» спросил Алистер. «Я в этом совершенно уверен». Алистер довольно долго смотрел Томасу прямо в глаза, затем кивнул. И сколько времени займет его изготовление? 20 минут, если все пойдет как надо. Алистер испустил тяжкий вздох. Хорошо, сказал он. Даю тебе 20 минут. После этого я отправляюсь искать карделию. Встретив удивленный взгляд Томаса, он нетерпеливо махнул рукой в сторону лаборатории. Я тебе помогу, объяснил он. За работу. Мандихор был огромен. Он походил на столб дыма от гигантского костра, и Корделии показалось, что он головой задевает небо. Ошибиться было невозможно. Несмотря на то, что демон увеличился в размерах, у него было прежнее тело облезлого льва, тройные ряды клыков. Но в облике его появилось кое-что новое. Здесь, в царстве теней, тело его носило следы неизлечимых болезней. Когда чудовище приблизилось, Корделию едва не вытошнило. Большинство демонов имели отвратительную внешность, и сумеречные охотники со временем привыкали к виду этих мерзких тварей. Но было что-то особенно гадкое в отметенных смерти на теле Мандихора. Лапы его покрывали страшные чумные волдыри. Тело было изуродовано оспинами. На груди виднелись трещины и белые чешуйки-проказы. Участки шкуры были изъедены кислотой, в других местах кожа была алой, воспалённой, из ушей и рта сочился чёрный хор. Джеймс попятился, увлекая Корделию за собой, но отступать было некуда. Со всех сторон их окружали серые дюны с крутыми склонами. Корделия услышала чьи то издевательский смех. На вершине одной из песчаных дюн стоял мужчина в белых одеждах со светло-серыми волосами и глазами. У него было молодое и удивительно прекрасное лицо, но в этой красоте было что-то страшное, грозное. Так наводит на человека ужас вид белоснежного сугроба, забрызганного ярко-алой кровью или блеск белых костей среди теней. Он напомнил ей Джеймса. Они не были похожи в прямом смысле этого слова, но Корделии почудилось что-то знакомое в форме глаз, скул, в очертаниях губ. Она усилием воли отогнала наваждение и сказала себе. «Перед тобой Вилиал, принц Ада. Если он сейчас похож лицом на Джеймса, значит, таково его желание. В действительности он выглядит совсем иначе». Когда пыль улеглась, Вилиал вытянул руку в сторону Мандихора. Отвратительный демон замер на месте, как вкопанный, а Виляла кинул Корделию холодным пристальным взглядом. «Так-так, Джеймс», — произнес он, — «вызывать это нечестно, а мне казалось, ты всегда играешь по правилам». Джеймс выхватил из-за пояса сверкающий короткий меч. Он тяжело дышал и был очень бледен. Лицо и волосы его были перепачканы грязью и песком, и он больше не походил на молодого, благовоспитанного джентльмена из лондонского высшего общества. Он походил на свирепого древнего воина. «Отпусти ее обратно в наш мир!» — прорычал он. «Оставь ее в покое, тебе нужен только я!» «Нет!» — перебила его Корделия. «Я тебя здесь не оставлю!» Вилиал лениво пошевелил кистью, и у Корделии вырвался хриплый крик. Какие-то Черные лианы возникли из серой земли, обвили ее ноги и сдавили с такой силой, что она не могла сдвинуться с места. Джеймс шагнул к ней. Она замахнулась картана и собралась обрубить гадкие скользкие щупальца. Но в этот миг клинок вырвался у нее из пальцев. Она потеряла равновесие, упала на колени. Лианы крепче стиснули её щиколотки, и она с трудом подавила очередной вопль. Боль была невыносимой. Перед глазами появилась алая пелена. Она услышала, как Джеймс кричит что-то, подняла взгляд и, словно сквозь туман, с трудом различила силуэт Вильяла, державшего в руке картану. Увидев выражение ее лица, он рассмеялся. «В этом царстве все предметы и существа повинуются мне», объявил он. «Даже клинок, выкованный кузнецом Велундом!» Он щелкнул пальцами. Звук этот был подобен ружейному выстрелу. Мандихор встал на дыбы и набросился на Джеймса. В тот момент, когда Мандихор прыгнул, Джеймс упал на землю и откатился в сторону. Чудовище приземлилось совсем рядом. Под тяжестью его тела задрожала земля, воздух поднялось облако пыли. Монстр навис над Джеймсом, но сумеречный охотник перевернулся на спину и сделал колющий выпад, целясь в брюхо. Раздалось глухое рычание, и на руку ему капнул жгучий хор. Демон снова встал на дыбы. Джеймс стремительно поднялся на ноги. Боковым зрением он видел корделию, которая тщетно пыталась высвободиться из черных пут. Джеймс отвернулся от врага, прыгнул, Сделал сальты вперед, повторил маневр. Когда он, наконец, поднялся, Мандихор очутился в нескольких футах у него за спиной. Монстр замахнулся гигантской лапой, похожей на таран. Лапа просвистела на волосок от лица Джеймса, но он в последний момент успел пригнуться. Голова раскалывалась от мучительной боли, кровь шумела в ушах. Джеймс чувствовал, что все тело горит. Мышцы и суставы ныли, а царапанное запястье как будто жгло огнем. Он попятился, пытаясь сосредоточиться и внимательно следить за движениями Мандихора. Тем временем демон с низким рычанием описывал круги вокруг жертвы. Он представлялся Джеймсу тенью, двигавшейся на фоне ослепительного света, от которого болели глаза. Вилял внимательно, наблюдал за этой сценой. Корделия испуганно вскрикнула, и в ту же секунду гигантский демон снова прыгнул, вытянул перед собой лапы и выпустил когти. Он был необыкновенно ловким и проворным, несмотря на раны и болячки. Одна лапа задела руку Джеймса, но он отскочил в сторону, занес над головой клинок и рассек шкуру демона. Снова его залило и хором, но на этот раз демоническая кровь смешивалась с его собственной. Джеймс почувствовал во рту металлический привкус. На мгновение у него подкосились ноги, но он собрал последние силы, резко выпрямился и снова устремился в атаку. Мандихор выбросил в его сторону гигантскую лапу и схватил клинок. Когда лезвие разрезало шкуру, демон взвыл, но не выпустил меч и дернул на себя. Пальцы Джеймса разжались, и он отлетел в сторону. Он ударился о землю с такой силой, что у него на несколько мгновений перехватило дыхание. Меч лежал рядом на песке. Джеймс потянулся к оружию, но Мандихор опередил его и наступил на клинок. Он хотел отползти в сторону, но в этот момент на него напал приступ кашля. Поднявшись на колени, он выплюнул пригоршню крови. Где-то вдалеке злобно хохотал вилиал. Джеймс вытер кровь с губ. Демон встал на дыбы и с высоты 20 футов смотрел на сумеречного охотника алыми глазами-щелочками. «Джеймс, сдавайся!» — окликнул его Вилиал. «Признай свое поражение, иначе я прикажу Мандихору снова атаковать тебя!» Джеймс из последних сил поднялся на ноги. Он видел Корделию. Она разодрала руки в кровь, пытаясь освободиться от Лиан. Ему хотелось извиниться перед ней, сказать, что он глубоко сожалеет, что он вовсе не хотел втягивать ее в этот ужас. Девушка смотрела прямо на него, и ему показалось, что она пытается взглядом сказать ему что-то. Она не оставляла попыток оторвать от себя Черные лианы, не сдавалась, несмотря на раны и боль. Ведь это была Корделия, она никогда не сдавалась. «Сражайся», — сказал себе Джеймс, но сил не было. Тело не повиновалось ему. Тени обступали его со всех сторон. Мандихор навис над ним в ожидании приказа Вилиала. Вилиала, который правил серым царством, который подчинил его своей воле. Джеймс вытянул перед собой правую руку. Царапина, оставленная когтем Мандихора, еще кровоточила и кровь моментально впитывалась в песок. Ему показалось, что он слышит шепот песка, что сама земля негромко громко мурлычет какую-то песню. «Но нет», — подумал он, — «скорее всего, у него просто галлюцинации, лихорадка». тени шептал песок, и Джеймс вспомнил, чему учил его Джем. «Сосредоточься, успокойся, дыши ровно». Ты должен окружить себя крепостью самоконтроля. Ты должен узнать свою силу, чтобы уметь распоряжаться ею. Велиал сумел подчинить себе этот мир, заставил все и вся склониться перед собой. Каждое дерево, каждый камень, каждая песчинка здесь повинуется мне. Это царство повиновалось Велиалу, его духу. Ты мой наследник, моя плоть и кровь. Джеймс заставил себя сосредоточиться. Собрал волю в кулак и направил ее вниз, подобно лучу, который проходит сквозь увеличительное стекло. Всю свою волю, решимость, жизненную силу, энергию, которая еще осталась в его теле, он устремил на серую землю под ногами. И тогда он почувствовал, что земля ожила. Дух Джеймса словно протянул руки к сердцу темного царства к окаменившим кривым деревьям, к нагромождениям серых костей, к пепельным дюнам, к теням Мандихора, Вилял выкрикнул приказ, и Мандихор напал. Джеймс вскочил на ноги. Он продемонстрировал свою внутреннюю силу царству теней, и оно ответило. Раздался гул потревоженной земли, воздух разогрелся и зашипел. Из ладоней Джеймса, Из его пальцев возникли языки черного пламени. Мандихор, пошатываясь, сделал шаг вперед, но навстречу ему подул могучий ветер, вздымающий тучи песка. И прямо перед ним, из земли, вырос темный торнадо. Велял снова крикнул что-то, но ветер унес его слова. И Мандихор не услышал приказа. Джеймс стоял перед своим противником, раскинув руки в стороны сжав кулаки. Ветер и песок били ему в лицо, словно во время песчаной бури. Мандихор, сообразив, что царство теней обратилось против него, бессильно взвыл. Навстречу ему летели ветви, сорванные с деревьев ураганом. Острые обломки костей, поднятые из земли, врезались в его тело, подобно кинжалам. Демон взвыл в последний раз, а потом черный смерч окружил его со всех сторон. Обрушился на него, подмял под себя, сплющил и утащил за собой в песок. Мандихор исчез. Джеймс разжал пальцы. Ветер утих, земля под ногами перестала дрожать, пыль осела. Он вытер с лица кровь и грязь, отчаянно озираясь по сторонам. Пейзаж изменился. Дюны расступились, вокруг лежало довольно большое пустое пространство. Он увидел Корделию. Она неподвижно лежала на песке, и медно-рыжие волосы, рассыпавшиеся вокруг ее головы, напоминали кровавую лужу. «Маргаритка», — хрипло выговорил Джеймс и хотел подойти к ней, но не успел сделать и шага, как перед ним возник Велиал. Только что он стоял на холме, и вот он уже преградил Джеймсу дорогу преодолел, разделявший их пространство словно по волшебству, не оставив за собой следов на песке. В левой руке он держал картану, и золотой клинок ослепительно сиял на фоне его сероватой кожи. Очень хорошо, произнес демон, изобразив некое подобие улыбки. Ты действительно умен, очень умен. Джеймс тупо смотрел на Виляла. Он чувствовал изнеможение, чувствовал, что лихорадка, сжигавшая его тело, вот-вот вернется. Нужно подойти к Арделии, поговорить с ней, пока сознание не покинуло его. «Уйди с дороги!» — прорычал он и не узнал собственного голоса. Горло было сухим, язык походил на наждачную бумагу. Вилиал хмыкнул. «Противостаньте дьяволу и убежит от вас!» Послание Якова, глава 4, стих 7. «Какая удобная мысль, верно? Между прочим, исходит от твоего тезки». Он наклонился к Джеймсу, обдал его своим дыханием. Пахло и звездкой дымом. «Вижу, до тебя начинает понемногу доходить, какую силу и власть ты можешь получить, если признаешь, кто ты такой на самом деле!» прошептал он. «Моя кровь гораздо могущественнее крови Розеэля, что течет в твоих жилах. Только представь, если ты останешься тем, в кого ты ненадолго превратился сейчас, ты сделаешься повелителем этого царства и многих других». «Оставь меня в покое», — грубо ответил Джеймс, — «мне ничего не нужно от тебя». «Довольно», — взревел Вилял. Джеймсу показалось, что демон утратил контроль над своим обликом. Глаза его странно изменились, вытянулись, рот тоже сделался огромным, неестественно широким, и серые губы скривились в страшной яростной усмешке. «Ты думаешь, я позволю тебе уничтожить это драгоценное тело, отдать его смертельной болезни? У тебя нет выбора, ты...» Внезапно левая рука Велиала дернулась назад. Джеймс не поверил своим глазам. Картану словно кто-то выдернул из его длинных белых пальцев, похожих на когти. Велял, вскрикнул и, резко обернувшись, уставился на корделию. Она стояла на коленях, черные рейтузы были изодраны в клочья. Девушка протянула руку к своему мечу, и картана прилетела к ней, словно птица. Эфес удобно лег в ее окровавленную ладонь. «Это очень невоспитано! Забирать без разрешения чужое оружие!» — произнесла она. Вилял, прищурился, поднял руку, и в земле рядом с Корделией образовалась трещина. Джеймс попытался подавить слабости головокружение, сделал несколько шагов навстречу девушке, намереваясь поймать ее, но Корделия уверенно поднялась на ноги и выпрямилась во весь рост. Она замахнулась мечом. Одним прыжком преодолела расстояние, отделявшее ее от вилиала, и вонзила картану ему в грудь. Принц Ада откинул голову назад и заревел. Маргаритка! крикнул Джеймс. Бросился к ней. Она выдернула оружие из тела вилиала, который все еще вопил. Из раны хлынула багрово черная кровь, напоминавшая по цвету темный рубин. Джеймс схватил карделию. Обнял ее. Она задыхалась, дрожала всем телом, но не отрывала взгляда от вилиала. Безмозглые молокососы! прошипел демон. Вы даже понятия не имеете о том, что вы наделали. Он поднял руку, намереваясь поразить их, но рука рассыпалась в прах. Вилиал открыл рот, но не успел крикнуть, не успел издать ни звука. Глаза и нос его провалились. Рот превратился в огромную черную дыру, а потом тело разлетелось на множество кусков, подобно детской головоломке, подхваченной ветром. На глазах у потрясённого Джеймса принц Ада превратился в тучу песка, а потом ветер подхватил песок и унес прочь. Корделия в ужасе вскрикнула. Земля вздыбилась у них под ногами. Небеса разверзлись, и из трещин в небосводе хлынул темно красный свет, похожий на багровую кровь Велиала. Царство теней рушилось, Джеймс привлёк Корделию к себе, и мир погрузился в хаос. «Это не похоже на путешествие при помощи портала», — думала Люся, вспоминая шум, вихрь образов и разноцветных картинок. На тропе мертвых было совершенно темно и тихо. Она ничего не видела, не слышала. Если бы ни руки Джесса, обнимавшие её, ни ощущение его близости, она могла бы подумать, что навеки покинула царство живых, умерла или угодила в иной мир, в страшную пустоту, где не было никого и ничего. Люся испытала огромное облегчение, когда ощущения вернулись — И оказалось, что она снова находится в реальном мире. Под ногами была твердая земля. Девушка едва не упала, но призрак поддержал ее. Она поморгала, чтобы прогнать туман перед глазами и огляделась. Сначала она увидела Джесса. Он держал ее крепко, но его зеленые глаза потемнели от ярости. ⁇ Будь ты проклята, Люси Арендейл ⁇,⁇ прошептал он и отпустил ее. ⁇ Джесс! Начала она, и вдруг до нее дошло, что она понятия не имеет, где находится. Она в тревоге огляделась. Они стояли в центре какой-то поляны на Хайгейтском кладбище под кронами кедровых деревьев. Было темно, и в просветах между ветвями мерцали звезды. Люся трясущимися руками извлекла из кармана колдовской огонь. Камень вспыхнул, и она разглядела могилы, окружавшие поляну. Земля была изрыта, словно здесь недавно дрались. На траве неподалеку от Люси распростерлось тело. Люси ахнула. «Мэтью!» Она бросилась к поработаю Джеймса, опустилась на колени рядом с ним, посветила на него колдовским огнем, осмотрела лицо, покрытое синяками и ссадинами, разорванную одежду, забрызганную кровью. Она принялась неловко шарить в карманах, с трудом нашла стело, потянулась к руке Мэтью. На белой коже запястья четко выделялась черная руна, поработая. Люси прикусила губу, призвала на помощь всю силу воли, чтобы не разрыдаться. Люси — это был Джесс. Он стоял над ней и ветер, шевеливший ветви деревьев, как будто не касался ни его волос, ни одежды. С ним все будет в порядке. Он потерял сознание, но он в неопасности. Она прижала острие стела к ладони Мэтью и быстро изобразила руну рации. «Откуда ты знаешь?» «Если бы смерть пришла за ним, я бы это понял», — спокойно ответил Джесс. «А он, в свою очередь, увидел бы меня». Люси закончила Ирацци, и руна загорелась. Мэтью застонал, перевернулся на спину и медленно открыл глаза. Она склонилась над ним, позвала его по имени затем убрала тело и осторожно прикоснулась к его щеке царапины начали затягиваться синяки бледнели мэтью уставился на девушку мутным взглядом зрачки у него были огромными как у кота карделия прошептал он она нахмурилась нет мэтью пробормотала она это я люси она взяла его руку а где карделия и где джеймс «Мэтью, куда они подевались?» Он приподнялся и неловко сел на траве. «Они в арке», — сказал он, и люси в недоумении уставилась на него. «Они вошли туда. Сначала Джеймс, потом Корделия. Она разбила стекло картаной». Взгляд его темно-зеленых глаз метался по поляне. «Арка», — повторил он, и в голосе его Люси услышала страх. «Где арка?» Люси в тревоге оглянулась на Джесса. На лице у него все еще был написан гнев, но он, по крайней мере, не ушёл. Он не исчез, не покинул ее. Он пожал плечами. Очевидно, понятия не имел, о чем шла речь. «Мытью постарайся вспомнить», — начала Люси, но в этот миг небесный свод беззвучно треснул, и прямо посередине неба образовалась дыра. Люси, не веря собственным глазам, уставилась на странное явление. Там, в чужом мире, поблескивали незнакомые созвездия. Она видела какие-то мерцающие тени, вздымавшиеся в полумраке, подобно башням из звёздного огня. На мгновение она поймала взгляд чьих-то серебристых глаз. А затем с неба на поляну свалились Джеймс и Корделия. Первой упала Корделия. Она появилась в этом мире, словно падающая звезда. Только что ее не было, а в следующее мгновение она возникла из ничего в десяти футах над землей. Тело ее с глухим стуком ударилось о землю, и картана вылетела у нее из руки. Мгновение спустя появился Джеймс, повалился на землю и остался лежать рядом с Корделией совершенно неподвижно, как мертвый. «Дай мне руку!» — прохрипел Мэтью и сжал пальцы Люси. Мысленно отметив, что Джесс по-прежнему здесь, на поляне, Люси помогла Мэтью подняться на ноги, и они подбежали к друзьям. Карделия Первой пришла в себя и хотела сесть. Она была вся в грязи и в песке, прическа рассыпалась, и волосы окутывали ее плечи словно багровый плащ. — Джеймс, — прошептала она, — В её широко раскрытых темных глазах плескался страх. «Оставьте меня! Позаботьтесь о нем. Его оцарапали! Яд!» «Яд?» Люси, похолодев, уставилась на брата. Он лежал совершенно неподвижно, и лицо его было белым, как у мраморной статуи. На руках виднелись пятна и хора, черные волосы слиплись от крови. Корделия попыталась подняться на ноги, но вскрикнула от боли и снова упала на колени. Люси в страхе смотрела на нее. «Маргаритка!» «Ничего, со мной все в порядке», — пробормотала Корделия. «Прошу вас, поторопитесь, ведь можно же что-то сделать, как-то помочь ему». Она смолкла, чтобы перевести дыхание. «Он убил Мандихора, уничтожил его. Он не может умереть сейчас, это было бы несправедливо». Все знали, что целительные руны, нанесенные Поработаем, обладают наибольшим могуществом. Мэтью поспешно вытряхнул из кармана стело и твердой рукой принялся рисовать руны и раться на ладонях, на запястьях Джеймса, на шее. Сумеречные охотники затаили дыхание. Корделия, поморщившись от боли, подползла ближе. Ее багряные волосы свисали до земли, касались опавших листьев, но она не обращала ни на что внимания. Взгляд ее был прикован к Джеймсу. Исцеляющие руны вспыхнули, замерцали и исчезли. Это не подействует. Люси вздрогнула, услышав голос Джесса. Он стоял рядом с и невидимой для всех, за исключением Люси. Он больше не сердился, взгляд его был полон печали. Когда Люси перехватила этот взгляд, ей показалось, что тело ее окаменело. Он стоит на пороге смерти. Мэтью внезапно охнул и прижал руку к груди с такой силой и словно пытался зажать кровоточащую наживую рану. Лицо его сделалось белым, как полотно. «Он умирает», — проговорил Мэтью, — голос его надломился. «Я это чувствую». Люси взяла руки брата в свои. Они были холодными, неподвижными. Слезы выступили у нее на глазах, закапали на его лицо, Прочертили светлые дорожки в грязи, покрывавшие его щеки. Прошу тебя, Джейми, прошептала она, не умирай, пожалуйста, прошу тебя, дыши, сделай еще хоть один вдох, ради мамы и папы, ради меня. Ты можешь отдать ему мой, произнес Джесс. Люси резко подняла голову и уставилась на Джесса. На лице его она увидела странное выражение. В нем сочетались покорность судьбе, Грусть и радость. «Что значит твой?» Корделия посмотрела на подругу. «С кем ты разговариваешь?» «Люси». Джесс подошел к ним. опустился на колени, но трава не зашелестела и не примялась под его бесплотным телом. Он снял с шеи золотую цепочку с медальоном и протянул его Люси. Она вспомнила, что он рассказывал ей после сражения на Тауэрском мосту что он охотно отдал бы ей свой последний вздох, что содержащийся в нем жизненной силы достаточно для того, чтобы спасти человека, тонущего в реке. А сейчас Джеймс тонул в океане демонического яда. — А что станется с тобой? — прошептала она, хотя знала, что Корделия смотрит на нее в упор. Мэтью согнулся пополам от мучительной боли. Дыхание его было хриплым, прерывистым. Какое это имеет значение? — печально усмехнулся Джесс. — Зато твой брат будет жить настоящей жизнью, а не жизнью призрака, которому долгие годы суждено напрасно ждать во мраке. Люси протянула руку и почувствовала, как в ладонь ей упал прохладный металлический кружочек. Она стиснула пальцы и некоторое время смотрела на Джесса, сидевшего рядом на траве. У нее промелькнула мысль о том, что надо отказаться. Но когда Люся опустила голову и взглянула на брата, эта мысль тут же исчезла. Губы его посинели, глаза провалились, он едва дышал. Осторожно, словно в руках у нее был стакан с последним глотком воды на земле, Люся открыла крошечный медальон и прижала его к губам Джеймса. И замерла, пристально глядя ему в лицо. Последний вздох Джесса попал в его легкие и грудь его приподнялась. Он открыл золотые глаза, и из четырех крошечных ранок на запястье хлынула черная жидкость. Это его тело извергало из себя яд Мандихора. Люся стиснула медальон с такой силой, что его ребро врезалось ей в ладонь. Карделия ахнула. Мэтью поднял голову, и краски вернулись на его лицо. Он подполз к Джеймсу и положил его голову себе на колени. Джеймс немного повернул голову и, хлопая ресницами, уставился куда-то в сторону. Люси знала, на кого он смотрит. Над ним склонился юноша с темными волосами и глазами цвета листьев боярышника. Силуэт юноши постепенно расплывался, подобно облаку, которое разгоняет ветер. «Кто ты?» — хрипло прошептал Джеймс. Но юноши с зелеными глазами уже не было. «Что значит, кто я?» — воскликнул Мэтью. «Я твой поработай, олух!» Он тут же принялся изображать целительные руны на всех участках кожи Джеймса, которые не были скрыты одеждой. Корделия радостно рассмеялась. Она понятия не имела, как Люсе удалось вернуть брата к жизни, но сейчас это не имело значения. «Я обращался не к тебе, Мэтью», — пробормотал Джеймс. Он снова закрыл глаза и длинные изогнутые ресницы почти касались высоких скул. Ты и сам мог бы до этого додуматься. Мэтью провел по спутанным волосам друга рукой, украшенной сверкающими кольцами, и улыбнулся. «Ты не хочешь рассказать нам о том, что с тобой произошло? Не каждый день твой поработает, отправляется в демоническое царство, а потом сваливается на тебя с неба. Я бы на твоём месте захотел поделиться впечатлениями с окружающими». «Это долгая история, поверь мне», — ответил Джеймс. «Но сейчас мы вне опасности». «Ты действительно убил Мандихора?» — перебила его Люси. «Да», — кивнул Джеймс. «А Корделия уничтожила его хозяина». Он через силу улыбнулся и обратился к Корделии. «Маргаритка, подойди сюда, пожалуйста. Я бы не стал тебя просить об этом, но, к сожалению, я не в состоянии подняться». Корделия хотела встать с земли, но ее ногу пронзила острая боль, и она прикусила губу, чтобы не застонать. «По-моему, я сломала ногу. Очень не кстати, но ничего страшного». «О, Маргаритка, твоя нога!» Люси подбежала к карделии, упала на колени рядом с нею и, прижав острие стела к ее руке, поспешно начала изображать руну и Ирацы. «Я самое худшая!» — простонала она. «Самое ужасное будущее, поработай на земле! Прости меня ради всего святого, Маргаритка!» Руна оказала свое действие, и Корделия почувствовала, как кость начинает срастаться. Чувство было не слишком приятное. Она пробормотала сквозь стиснутые зубы. «Люси, прекрати! Я бы сама это сделала, но я потеряла своё в стилово... там, в другом мире!» Люси поправила волосы подруги, упавшей на лицо, и улыбнулась. Тебе не нужно делать это самой, ты же знаешь, — тихо произнесла она. Руны, нарисованные рукой поработая, действуют лучше всего. — Как непристойно, — буркнул Мэтью. — Вы только посмотрите на них. Они обмениваются клятвами вечной дружбе при посторонних в общественном месте. — Я бы не назвал это место общественным, — возразил Джеймс. — Все-таки мы находимся ночью на пустынном кладбище. Люся и Корделия с улыбкой переглянулись. Они знали, если Джеймс в состоянии подшучивать над Мэтью, значит, он наверняка идет на поправку. «Хм...» — промычал Мэтью и прищурился. Лицо его стало серьезным. Он поднялся на ноги, помог Джеймсу сесть и опереться спиной о дерева. Когда Мэтью отошел за своей курткой, Джеймс прошептал. «Люс, можно мне поговорить с Корделией наедине?» Люси быстро взглянула на Корделию. Та кивнула и встала. Ей по-прежнему было больно наступать на ногу, но руны Люси сделали свое дело. Люси присоединилась к Мэтью и о чем то заговорила с ним, а Корделия, хромая, приблизилась к Джеймсу и уселась рядом у подножия Кипариса. В ту минуту, когда Джеймс побелел словно мертвый и почти перестал дышать, Корделия поняла, что сейчас они находятся на перепутье. Первая дорога начиналась после смерти Джеймса. Карделия знала, что ждет ее там. Её дальнейшее существование утратит смысл. Сердце Люси будет разбито, жизнь Мэтью разрушена. Томас и Кристофер будут убиты горем, и никто из Эрендейлов больше никогда не улыбнется. Вторая тропа означала, что жизнь продолжается. Жизнь — полная тревог, несчастья, смятения — но также и полная надежда на лучшее будущее. Они ступили на вторую тропу. И это было самое главное. То, что Джеймс дышал, смотрел на нее ясными золотистыми глазами, что краски вернулись на его лицо. У Корделии болело все тело, но она улыбнулась. «Ты спасла мне жизнь», — заговорил Джеймс. «А тогда, несколько лет назад, ты спасла жизнь моей сестре». Нам следует дать тебе более воинственное имя. Ты не Маргаритка, ты Артемида, Боадицея. Она негромко рассмеялась. Мне нравится Маргаритка. Мне тоже, сказал он и протянув руку, осторожно заправил за ухо прядь её волос. Ей показалось, что у нее сейчас сердце разорвется от счастья. Джеймс вполголоса произнёс: Мгновенный взгляд, скользящий взгляд, ее был, как стрелы, разящие остриё. Газель с невинной робостью в глазах властителей земли ввергала в прах. Арабская луна красой лица джамских тюрков ранила сердца. «Лейли и Меджнун», — прошептала она, — «ты... ты помнишь?» «Ты мне читала эти стихи», — ответил он. «Может быть, теперь, когда все закончилось, мы почитаем их снова вместе?» Вместе читать стихи. Корделия не могла представить себе ничего более романтичного. Она хотела кивнуть, но в этот момент раздался тревожный голос мытью: «Сюда кто-то идет! Я вижу колдовской огонь!» Корделия взглянула. Действительно, за деревьями мелькали огни. Неизвестные двигались по аллее, освещая дорогу факелами. Она хотела подняться, но эффект рации уже рассеялся, и боль в ноге стала нестерпимой. Ей пришлось снова сесть на землю. О Боже! воскликнула Люси, безмолвные братья будут в ярости, верно? И Анклав тоже. У нас большие неприятности. Может, мы еще успеем убраться по добру, по здорову? Неуверенно предложил Мэтью. Я никуда не пойду, отрезал Джеймс. Я останусь здесь, и пусть они делают со мной, что хотят. Дыба, железная дева, укусы ядовитых пауков, все что угодно, но я не в состоянии сдвинуться с места. — Думаю, что я со своей ногой тоже далеко не уйду, — извиняющимся тоном проговорила Корделия. — На мальчике, растущим тень тюрьмы, сгущается с течением лет, — нараспев произнес Мэтью. — Колеридж. У Вортсворт отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства. Ода. «Вордсворд», — поправил его Джеймс. Свет факелов приближался. Они услышали чей-то резкий голос, знакомый голос. «Что, черт подери, здесь происходит?» Корделия обернулась на голос, стараясь не потревожить больную ногу. Из-за деревьев показался Алистер, и у нее отлегло от сердца. В старом отцовском твидовом пальто он выглядел так привычно и буднично, словно вышел прогуляться. Неестественные желтые волосы поблескивали в тусклом свете факела. За ним шёл взъерошенный Томас, держа в руках нечто вроде аптекарской шкатулки. «А почему вы все сидите на земле?» С некоторым изумлением воскликнул Томас и продемонстрировал ящик. «Противоядие готово. Быстрее говорите, как мне попасть к Кристоферу?» За деревьями слышались чьи-то голоса. Мэтью подбежал к Томасу и стиснул его в объятиях, стараясь в то же время не задеть ящик. Пойдем, сообщим обо всем братьям», сказал он и потащил друга к лестнице, ведущей в безмолвный город. «Тебе вовсе не обязательно со мной идти», улыбаясь, возражал Томас. «Просто на всякий случай вдруг начнутся песнопения», уговаривал его Мэтью. «Заметь, я не думаю, что это произойдет, но кто знает». Алистер несколько секунд смотрел вслед Томасу и Мэтью, а когда они скрылись за деревьями, покачал головой и снова обернулся к Корделии. Бия, пойдем. Обратился он к сестре и наклонился, чтобы помочь ей подняться. Идем домой. Удивленная Корделия обхватила его за шею одной рукой. Ну, Алистер, я не могу бросить друзей. Лейли. Необычно мягким голосом отвечал он. «Они не одни. Мы с Томасом известили институт. Смотри». Она подняла голову, и в этот миг широкую аллею, которая тянулась за могилами, осветили десятки колдовских факелов. Сумеречных охотников было множество. Она узнала десяток лиц. Здесь был Уилл Эрендейл. В свете факела поблескивали серебристые нити в его черных волосах. Здесь была Тесса с мечом в руке с рассыпавшимися по плечам каштановыми кудрями. Габриэли Сессили, Анна Лайтвуд в броне цвета оникса, а Анна улыбалась. Люси в волнении вскрикнула: "Папа!" Уилл подбежал к дочери и прижал ее к груди. Тесса, опустившись на траву рядом с Джеймсом, в тревоге разглядывала его порезы и садины. На поляне появились Габриэли сесили, И вскоре многочисленные родственники окружили Люси и Джеймса, попеременно обнимали и бронили их. Корделия с облегчением прикрыла глаза. Да, у Джеймса и Люси все будет в порядке. Все говорили одновременно. Габриэль и Сесселя расспрашивали о Томасе. Джеймс отвечал, что он отправился в безмолвный город с противоядием. Кто-то из Роузвейнов заметил, что им по-прежнему угрожает опасность — ведь, несмотря на новое лекарство, нападение демонов можно ожидать в любой момент...» «Мандихор уничтожен», — заговорила Карделия. «Он больше не вернется. «И откуда же вам это известно, юная леди?» — саркастически обратился к ней Джордж Пенхаллоу. Карделия, набрав воздуху в лёгкие, во весь голос воскликнула. «Джеймс убил его! Джеймс убил демона Мандихора! Я видела, как он умер!» Несколько человек собрались вокруг неё, но Уилл загородил ее собой и заявил, что не позволит тревожить больную девушку. Алистер воспользовался этой заминкой, подхватил Корделию на руки и направился прочь с поляны. Прошу тебя, не нужно сейчас говорить с ними. Кахары Азизам! ласково произнес Алистер. Дорогая сестра, «Рано или поздно все утрясётся и выяснится, но сначала они будут долго суетиться и болтать много лишнего, а тебе нужно отдохнуть». «Но они должны знать, что демона убил Джеймс», — настаивала Корделия. Её хватило странное, но приятное чувство сейчас, когда брат нес ее на руках, и голова ее лежала у него на плече. Так носил ее на руках отец, когда она была совсем маленькой. «Они должны знать, что он сделал, потому что... Просто потому что так надо» потому что он внук Велиала, принца Ада, потому что, когда сумеречным охотникам станет известно об этом, они отвернутся от него и сгонят его, потому что люди могут быть необыкновенно глупыми и жестокими». «Они узнают», — убежденно ответил Алистер. «Правда есть правда. Она всегда, в конце концов, выходит наружу». Карделия откинула голову, чтобы взглянуть ему в лицо. «Почему ты считаешь, что противоядие подействует?» Алистер улыбнулся. «Я верю в Томаса». «Веришь?» — повторила Карделия. «А мне казалось, что вы едва знакомы». Алистер помолчал какое-то время. «Я наблюдал за тем, как он готовит эту штуку», — наконец сказал он. Они в этот момент добрались до кареты карстерсов, украшенной эмблемами в виде зубчатых замковых башен. Вдоль тротуара выстроилась целая вереница экипажей. Он верил в Кристофера и поэтому сумел поверить в себя», — продолжал брат. «Я никогда не думал, что дружба — это такое удивительное чувство, что она способна изменить человека, придать ему силу и уверенности». «Ну, Алистер, все больше никаких вопросов», — отрезал он, усадил Корделию в карету и забрался следом за ней. Потом улыбнулся одной из своих редких чарующих улыбок, которая казалась Корделии вдвойне прекрасной, потому что она так редко видела ее. Ты вела себя очень храбро, Лейли, но ты тоже нуждаешься в исцелении. Пора ехать домой.